Глава двадцать седьмая Он и в самом деле выглядел молодым человеком, точно уж не старше Сирила Орнбека. Видимо, для такого эффективного омоложения ему и понадобилась жизненная энергия эльфов, пропавших рядом с замком Форнак. Привычно улыбнувшись хозяину, человек, как две капли воды похожий на Мелоша Яначика, сел за столик рядом с нами. И попросил большую кружку крушавидского. Перейдя на магическое зрение, я чуть было не выругалась. Аура показывала дар у лечебной магии чуть ниже среднего, и всё. И почему я этому не верю? Я поднялась со скамьи и, проходя мимо Иначика, прилепила к его столу подслушивающее устройство. Кстати, вовсе не магическое. Недавняя разработка наших техников позволяла слышать всё, что происходило в радиусе 3 м. Не зря взяла с собой несколько таких штучек. На лестнице, ведущих к жилым комнатам, Иккуб догнал меня и тихо спросил: "А чего ты просто следилку не поставила?" "Ну, мы не знаем ни его возможности, ни даже того, какая стихия у него преобладающая. Не хочу его насторожить раньше времени. Щиты на нём стоят потрясающие. Нам же снимать их когда-то. Надо бы проследить, где он живёт. Согласна. Вот когда он будет уходить, я в след и пущу голубка. Увидев поднимающиеся брови Якуба, я засмеялась. Ещё одна новая разработка. Воздействует на птицу так, что я могу смотреть её глазами. Очень неудобно, совершенно другое восприятие окружающего пространства, но зато можно довольно долго держать объект. Мне плохо. А кто разрабатывал? Ты не знаешь, наверное, согдебный маг из Арастина, полосянарин. А теперь подожди, я птицу поймаю, пока он не ушёл. Видела во дворе трактира десяток ворон. Я распахнула окно и подозвала крупную птицу в атласном серо-чёрном наряде. Мы с Екубом беседовали о новых наработках лечебной магии уже часа полтора, а молодой человек всё не уходил из трактира. Он заказал еще кружку пива и жареную картошку к нему, шлепнул по заду подавальщицу, да так, что от ее визга у меня ухо заложило, поговорил с подсевшим к нему мужчиной о погоде и вчерашнем футбольном матче. Ворона нервничала и паривалась улететь. В общем, я уже начала скрипеть зубами, когда он, наконец, позвал мастера бабинека, чтобы расплатиться. Следить за ним птице пришлось недолго. Не прошло и 15 минут, как интересующий нас человек подошёл к железной двери в стене из белого камня, повернул ключ в замке и вошёл внутрь. Я заставила ворону подлететь к бело-синей табличке справа от двери. Там было написано: "Хлавни Неста Била Вес". Ты знаешь, что это и где? Записав увиденное, я отпустила замученную птицу. И показала запись Якубу. Белая башня? Он пожал на меня изумленные глаза. Знаю, конечно. Читается таким не хорошим местом в городе. Только лет сто пятьдесят назад ее перестали использовать в качестве тюрьмы для государственных изменников и черных магов. Там же в подвале были пыточные, там же и казнили. И что скажи, на милость делает там наш фигурант? Он открыл дверь ключом, будто заходил в собственную квартиру. Я узнаю о вине завтра же с утра. У меня как раз есть должник в городской управе. Да, вот уж чёрная энергия белой башни была наполнена под завязку, да флюгеры на крыше не рассеялись за 150 лет, простои не стоны пытаемых, не проклятия заключённых, некроманты, маги крови. И ни тёмный, и ль обвинённый в тёмном колдовстве, умирая, отдавали свою силу, и она впитывалась в камни. В магическом зрении стены башни словно лоснились, как бока раздувшейся пиявки. Не удивительно, что Еначек выбрал для себя именно это здание. Вот то, что муниципалитет так охотно пошёл ему навстречу и сдал старинное здание и исторический памятник на полгода за умеренную плату. оказалось мне не вполне естественным. С другой стороны, менталом он владеет, это мы уже знаем. Так что подправить мысли городского чиновника в сторону большой благожелательности да ещё и усиленной мешочком с приятно позвякивающими золотыми дукатами это для нашего фигуранта ерунда. Договор он подписал настоящим именем: Милош Еначек, сын Витуна, сына Карела. Неужели он не знает, что мы нашли в нем информацию? Видимо, нет, и это дает нам фору. Идеальным вариантом было бы арестовать его с использованием кандалов из арихалька, отправить в Лютесию в тюрьму для магов и там хорошенько поговорить. Но арестовать просто так без доказательств гражданина другого государства мне бы никто не дал. Кстати, интересно, а какое у него гражданство? Копии договора на аренду Белой башни добыты для меня Якубом. Ничего об этом сказано не было. И куда делась Марта? Мне нужно было посмотреть на яначека без счетов. Но снимать же он их где-то? Дома, в кабинете или спальни, например. Все-таки это же постоянный расход силы. За годы практики любой маг начинает держать счеты автоматически, не задумываясь, и внимание они не отвлекают. Ну вот, расход силы никуда не денешь. Мои птицы последили за ним и его жильём 3 дня, и распорядок жизни за эти дни стал относительно понятен. По утрам каждый день приходила служанка. В это время Еначек шёл на рынок: сыр, сосиски, хлеб, творог несложный набор продуктов для завтрака. Глухая старуха из квартала эмигрантов Парсов не интересовалась ничем, кроме ведра с водой и швабры. Я подвесила на нее простейший глаз, неопределяемый магически, и изучила башню изнутри. Служанка мыла всю башню сверху до низу, стирала, что давали, и уходила перед обедом. Обедать Мак не ходил, а ужинал в одном из трех ближайших трактиров. На четвертый день он снова появился в поросенке. И я решила, что пора. Кабинет мага был на самом верхнем, третьем этаже башни. Немалая высота. Своды каждого этажа поднимались метров на 5. Не люблю левитировать, плохо мне это удаётся. Но с кошками у меня нет и вовсе никакого взаимопонимания, так что пришлось взлететь. Для уверенности подложив под пятки плотную воздушную ступеньку. Я нашла окно кабинета, стала зацепившись за оконную решётку и стала навешивать на себя щиты. Невидимость и неслышимость раз. Рассеивание внимания два. Щит не пропускающий тепло, запахи и прочие телесные эманации три. Скрыла полностью ауру и наконец закрылась ментальным колпаком. Отличная разработка, кстати, мы её делали на пару с одним оркским шаманом Маргоном. В процессе работы мы раз пять ругались насмерть. Чуть до доели дело не дошло, а когда закончили, напились до изумления. Может, ещё какой щит привесить? Ну да, это паранойя, зато я выжила там, куда кто-то другой бы даже и не сунулся. Ждать пришлось долго, и Еначчик сегодня засиделся в трактире. Наконец, с конце улицы послышались шаги, потом скрипнула железная входная дверь, и вот в кабинете появился хозяин. Он подошёл к камину, шевеля наульцами, заставляя угли в топке разгореться, и прошёлся по комнате. Я услышала какое-то бормотание и наклонила слух. Ах, Герберт, Герберт. Иначек развернул лист бумаги. Впрочем, племянничек, не тянишь ты на Герберта, как ни старайся, остаёшься Джеймсом. Ведь говорил я тебе, будь поосторожнее. Думаешь, начаная гильдия тебя защитит от безопасников? Он положил бумагу на письменный стол, подошёл к небольшому столику возле книжных полок и снял стеклянный колпак, закрывавший толстую книгу в кожаном переплёте с массивными золотыми застёжками. Затем взял небольшой кинжальчик, лежавший здесь же, кольнул себе безымянный палец на левой руке, намазал выступивший кровью мерцающий красный камень на обложке и произнёс: "Влос достан уль улинзиних". На верхней крышке переплёта распахнулись два горящих синим глаза. Появившиеся тонкие губы скривились и произнесли будто выплюнули: "Опять ты. Оговори, у меня ещё опять в Орехальковый ящик отправлю лет на 10". Зло ответил Еначек: "Давай, работай. С Гербертом соедини меня". "Вот же послал тёмный недоумка", бурчал обитатель книги. "Меня, меня использовать как простейший переговорный шар". Это ж просто оскорбление. Обложка распахнулась, и над раскрытыми страницами поднялось серебристое сияние. В общем, это напоминало обычное письмо с маглевником с вложенной голограммой. Только голограмма записывалась заранее, а здесь получается разговор шёл в режиме реального времени. На коммуникатор не похоже. Там собеседник виден на экране. Здесь же в полный рост в этом вот серебристом облаке появился мужчина. стоявший возле лабораторного стола. Он оторвался от тетради с записями и посмотрел на хозяина белой башни. О, дядя, доброй ночи. Что-то случилось? Ты что творишь, Герберт, прошептал дядюшка. Я тебе велел прекратить все связи с твоими бандитами, а сегодня во всех газетах опять ограбления с применением магии. Дядя, да брось ты, нигде нет и намёка на моё участие. А мне нужны деньги, и не только на опыты. Я жить хочу и жить с удовольствием. Моя сестра всегда была дурой, и ты ничем не лучше. Через несколько лет мы будем управлять всем миром, а ты не можешь потерпеть без дорогой выпивки и девок? Слушай, дядушка, а не пойти ли тебе передохнуть немного? Я вполне совершеннолетний, и мой образ жизни касается только меня. Ясно? Молодой человек сделал шаг вперёд, и теперь его лицо можно было рассмотреть во всех подробностях. Тёмные волосы, светлые глаза, прямой нос, родинка возле губы, уши практически без мочек. Даже красивое было бы лицо, если бы не презрительно высокомерное выражение на нём. В общем, так. Голос еначика зазвучал сухо и отстранённо. До меня дошла информация, что после срыва в лютеццы нас ищут. Уйди в тень. Никаких писем, никаких звонков по коммуникатору нас с тобой не должны связывать. Это понятно? Будет что-то новое, я тебя вызову. Понятно. Герберт повернулся спиной к собеседнику и вновь углубился в чтение, делая в тетради какие-то пометки. Хилептлу выплюнул енотчик, и сияние медленно погасло. Интересно, что это за язык? Я даже не слышала никогда. Внизу задергался с громким звоном дверной колокольчик. О темный, как ни вовремя! Скривился Мак и быстро вышел за дверь. Едва она закрылась, как захлопнулась и обложка книги, и тонкие губы проговорили: "Иди сюда быстро. Да-да. Ты на подоконнике. Подойди ко мне. Это он, она мне говорит. Тебе, тебе здесь нет никого больше", ответил моим мыслям голос с обложки. Я покачала головой. и попыталась протиснуться сквозь прутья решётки. К моему удивлению, они вдруг стали мягкими, словно пластилин, и легко разошлись в стороны. Можешь звать меня <связь> журналом Жаунил. Э, -э, э, и что это означает? На древнем языке Дроммае имя значит книга мудрости. Неважно, у нас мало времени, сейчас свернётся этот. Тут древняя мудрая книга завернула такой оборот, что покраснели бы даже матросы, выпивающие в таверне у Мари Шаро. Слушай меня внимательно. Я случайно попал ему в руки и хочу вырваться. Заберешь меня отсюда, не пожалеешь. На каких условиях? Ничего невыполнимого, женщина, никаких коробок из арехальха, кровь в полнолуние, не кривись, вполне подойдет кролик или овцы какой-нибудь. Ну и разговаривай со мной почаще. Понятно. И как мы все это сделаем? Краем уха я услышала, что дверная дверь башни захлопнулась. Время выходит, сейчас Енадчик вернется. Когда придете его арестовывать? Ну, дня через два. Ордер получить надо, да и должны это делать местные власти. Но вот и заберешь меня после того, как его увидят, договорились? Да. Тогда каплю крови мне вот сюда, на шпинель. На блужке вновь тускло засиял темно-красный камень. Я успела выскользнуть за окно буквально за мгновение до того, как в кабинет вернулся его владелец. Любопытно, рутиё решётки вновь выпрямились и затвердели, стоило мне оказаться снаружи. А вообще, что это я сейчас сделала? Заключила договор с книгой по тёмной магии? Только мне видится в этой ситуации оттенок безумия.